«Теперь плохие новости, товарищ генерал», — тусклым голосом сообщил дежурный. «Я принял смену с информацией, что похищен некто-зямщиц». земщиц. — взревел Арчеладзе. «Как это, похищен?» «Это был не в мою смену», — стал оправдываться дежурный. «Майор Маховиков дежурил. Проверил по всем оперразработкам. Такой фамилии нет» но и списал информацию. А я вспомнил. Вы при мне давали распоряжение Воробьеву. Установил. земщит в самом деле похищен во время прогулки с врачом возле своего дома по переулку Безбожному, дом 16. Похитители действовали профессионально и дерзко. Негласная охрана мер — Принять не смогла. Кто похитил? Установили? Так точно, товарищ генерал. Зямщица втолкнули в «Москвич», вишневого цвета, госномер 1990. Вишневого цвета? Вишневого, товарищ генерал. Проверили госномер, значится частный грузовой автомобиль. ГАЗ-53. Можешь не продолжать, прервал полковник. Разумеется, ни зямщица, ни москвича не нашли. Нет, товарищ генерал, но приняли меры к розыску. Ну что еще? Вываливай. Дежурный сделал паузу, перебирал бумажки на столе. Из органов МВД... Поступило сообщение, что вчера около трех часов семи минут совершено разбойное нападение на фирму «Валькирия». Она занимается поиском каких-то кладов, поэтому информация пришла к нам. — Что за разбойники были? Также ничего неизвестно? — спросил полковник. — Никак нет, товарищ генерал, — отчеканил дежурный. МВД предполагает мафиозные разборки между конкурентами. Подробности доложишь утром. Что еще? Есть одна обширная информация по ведомству Воробьева. Наблюдение и литерные мероприятия по дому номер 7 на улице Рокотова. Что там только короче. Опять Вишневый москвич, товарищ генерал. Арчеладзе ударил кулаком по тумбочке, так что подпрыгнул телефон спецсвязи. Но спросил сдержанно, кого похитили? Похищения как такового не было, но произошли странные вещи, сообщил дежурный. Объект появился там вчера рано утром, а поздно вечером во дворе дома стала танцевать голая женщина. «Ты трезвый сегодня?» — спросил полковник. «Так точно! Не я же принимал информацию, майор Маховиков!» Ну и дальше. Объект вышел к этой женщине, заговорил с ней. «Фотосъемка имеется», — излагал дежурное донесение. Затем откуда-то появился Вишневый москвич, въехал на детскую площадку. Женщина села в машину и уехала. А объект рано утром на «Жигулях» белого цвета выехал в гостиницу «Москва», снял апартаменты, которые накануне сдал, и оттуда бесследно исчез. Наш оперативник сейчас там работает. — А Вишневый москвич был возле гостиницы? — спросил полковник. Он и сейчас там стоит. Я распорядился установить наблюдение. Немедленно пошли туда двоих из опергруппы, распорядился полковник. Пусть обшарит этого Вишневого. Важны все детали и мелочи. Досконально. По полной форме. Есть, товарищ генерал. Объявится Воробьев с Негреем срочно ко мне. Домой. Понял. Дорого обходился сон на сеновале. Пока Арчеладзе собирал опята, Вишневый рвал белые грибы. Да какие грибы! В чью же корзину он их складывает? Его интересует только то, что касается золотого значка НСДАП. В других делах он пока никак не проявлялся. А золото Бормана... Увлечение комиссара. Полковник вспомнил учебную гранату, заброшенную ему в салон, и сегодняшние события на посту ГАИ. Все становилось понятным.